Скелетон Визард. Бурю Звездной Войны. Том 24. Пик решающей битвы. Глава первая. Человек, подобный дьяволу. На сей раз все стали свидетелями смертельного козыря со стороны Арагона «Зеркальное отражение». Вот почему Де Марио проиграл собственной же способности X. До этого момента данная способность Арагона не могла считаться особо опасной, однако сейчас это отражение для Ван Жена может обернуться настоящей катастрофой. Он частенько заставлял людей испробовать на вкус атаку из комбинированной X-энергии, но интересно, знает ли он сам вкус этой силы. Тем не менее, через секунду зрители пришли в еще больший шок. Вокруг духа войны заискрили молнии, послышались раскаты грома, и он бросился в атаку. Боже! В этот момент на большом экране показали лицо Арагона, и все могли прочитать по его губам, Да здравствует обидан! Да здравствует обидан! Да! Что еще может говорить обеданский солдат? Топ-топ-топ! Арагон посчитал, что наступила самая благоприятная для него возможность. Он понимал, что у ванжина вполне вероятно есть способ отбиться от своей собственной силы. А если нет, то он определенно его придумает, но так или иначе, Арагон решил зацепиться за эту возможность. Последнюю возможность нанести Ван Джону смертельный удар. Он отправит этого уважаемого противника на тот свет своими руками». Ванжен совершенно не растерялся перед лицом сферы из льда и пламени. «Духовное разрушение!» Он знал точку соприкосновения двух энергий, и потому все, что ему требовалось, это уничтожить данную точку. Рёв льда и пламени рассеялся, однако лицо Ван Джена после этого стало мертвецки белым. «Оказывается, это не так уж и просто!» Тем временем дух войны, следовавший следом за сферой, был уже совсем рядом. Замораживание! Вновь произошла чрезвычайно заморозка Геракла, однако на сей раз Арагон был готов к этому. Он обнажил свое последнее секретное оружие. Несмотря на то, что оба они владели всеми младшими стихиями, каждый по-разному понимал разные стихии, и то, что скрывал все это время Арагон, было пониманием стихии дерева, а конкретнее силы молнии и грома. Замороженного Геракла окружили вспышки молний, в то же время дух войны начал бить кулаками, и каждый его удар нес в себе силу громового сотрясения. Бах-бах-бах! На оказавшегося под колпаком молнии замороженного Геракла стали падать и взрываться черные сферы, также несущие в себе силы громой молнии. Кроме того, в один миг над полем сражения вновь образовались темные тучи, и начался ливень, который, казалось, наделил дух войны еще большей мощью. Рагон пустил в ход всё, что у него осталось, и теперь либо он упадет от истощения, либо убьет свою цель. Ван Джан как мог поддерживал свое ледяное убежище, однако оно не могло выдержать такого напора и уже начало трескаться. Это могли заметить все, и всем было вполне очевидно, что духу войны понадобится лишь мгновение после падения ледяной стены, чтобы разорвать Геракла в клочья. Здесь не может быть перерыва. И никто не остановится в последний момент, как ни один не признает своего поражения, потому что ни тот, ни другой не знают, как это делать. Бывают такие люди, которые умеют двигаться только вперед. Дух войны продолжал свои непрерывные атаки, напоминая настоящего повелителя молний грома. Непоколебимая сила воли, невероятная физическая выносливость и бесконечная верность Империи Бедан. Зрители наблюдали за ожесточенным сражением, не отводя глаз, и им уже начало казаться, что обиданец захватил преимущество, которое он сможет удержать до самого конца. Этот матч определенно должен попасть в книгу истории Сайджи, и хотя, возможно, через много лет всех будет интересовать только победитель, те, кто видел все это собственными глазами, точно не смогут этого забыть. Показали лицо Арагона, и все увидели его странный взгляд, словно он хочет что-то сказать своему оппоненту. «Что ты хочешь сказать?» «Сказать своему врагу!» Ленифанов встал, такой бой не заслуживает сетчего просмотра. За ним поднялся зонд Гиририк. Честно говоря, они не испытывали симпатии к но... Айджан Ян тоже встал. Лицо его при этом выражало смешанные чувства. Казалось, он испытывает уважение, но одновременно с этим и опечален чем-то. Версальский Мураро Дина Атлас, в считанные секунды со своих кресел поднялось больше десяти капитанов команд. И все потому, что они понимали, о чем думает Арагон, Они сами думали о том же. «Ван Джен, ты сможешь?» «Ту удивительную атаку! Ты сможешь ее повторить?» Бои на мехах сильно отличаются от сражений без них. «Так ты справишься или нет?» «У тебя осталось только это. Если не сможешь, тогда ты умрешь. Один из вас двоих точно погибнет сегодня». Правая рука Геракла весело за замороженной стеной. «Ван Сламандры! Саламандры, это не только твоя команда, и не только ты здесь хочешь держать победу». «Четверть никак не может удовлетворить мои амбиции. Я прилетел сюда ради титула чемпиона. Я обязательно выиграю для тебя эту битву, брат! Как-никак мне предстоит побывать твоим шафером на свадьбе!» Ван Жин знал, что не сижу на трибунах, что рядом с ним сидит Яцесу, что там есть еще много других, кто болеет за него. «Он выживет! Он выживет! Выживет!» Айна чуть ли не задыхалась. Даже если его смерть уже предопределена, Она всё равно должна продолжать. Ей нужно дать бой, Кашавень. Не всегда следует идти на компромиссы. Она не первая и не последняя, кто так считает. Пусть, возможно, это и не так, но быть глупым тоже своего рода счастье. Во всяком случае, она не предаст свои идеалы. Выживи! Бах! Геракл ударил. В этот момент время словно остановилось. Этот удар пробил ледяную стену, И следом Ван Джена сразу же устремились силы грома и молнии, но... Вух! Вспыхнул белый свет. Кулак атомного взрыва! И наступила тишина. все остановилось. Силы грома и молнии развеялись. Арагон также замер с безжизненным лицом. Ван Джен посмотрел на небо. Правая рука Геракла начала разрушаться. Свою же правую руку он уже не чувствовал. Большинство людей не поняло, что случилось. Ван Жен медленно, но сумел поднять левую руку своего Геракла, каждое действие давалось ему с большим трудом. Это было воинское приветствие. Глядя на него, Арагон рассмеялся, он проиграл, а для любого настоящего Абиданса проигрыш должен заканчиваться смертью. Большинство все еще не понимало, что они делают. Бой же ещё не закончен. Однако подул слабый ветер и дух войны развеялся, превратившись в пыль. Непревзойденный воин пал. сильнейший представитель молодого поколения Абидана, члены команды «Российный дух» почувствовали опустошение, их ноги подкашивались, и они не могли поверить во все происходящее. Их командир умер. Арагон стал сильнейшим противником для Ван и потому он не мог позволить себе сдерживаться. В Академии духа войны наступила гробовая тишина. Более того, во всех учебных заведениях Абидана было настолько тихо, что волосы могут стать дыбом. Всем обеданским курсантам всегда казалось, что им нужно просто стараться изо всех сил, и тогда они будут непобедимыми. Они верили, что если будут жертвовать всем ради своей империи, то не будет никого, кто сильнее их. Однако настал день, когда такой человек появился. И он сидит в этом Геракле. На большом экране показывали только Ванжена и его мех. Этот человек подобен дьяволу, он убийца королей, который способен разрушить все и вся. Уже четвёртый участник из списка десяти сильнейших пал от его руки, известный как сильнейший солдат бедана Арагон, умер. Все зрители поднялись со своих мест, но они ничего не говорили и не производили какого-либо другого шума, а просто смотрели на Геракла. Это была лучшая битва с самого начала SIG, неважно, кто станет его следующим противником, возможно, его команда и не станет чемпионом, Однако он уже показал им сильнейшую битву, и потому в сердцах многих он уже являлся сильнейшим. Возможно, Кашава не имела возможность повлиять на распределение команд, но она никак не могла закрыть людям глаза и уж тем более контролировать их мысли.